Глава 37 седьмая. Статуи. Абраксос. Мои предположения подтвердились. Компания Асмодея уничтожила электрическую ловушку. На её месте теперь красовалась огромная яма, а мы лишились возможности снять ошейники. «И что делать будем?» — спросил Райнхард, предварительно выругавшись. «То же, что и планировали. У меня других вариантов нет». До нашей цели оставалась какая-то несчастная пара сотен метров. Но что-то мне подсказывало, что преодолеть их спокойно не выйдет. На подходах к храму всегда устанавливались самые неприятные ловушки, которые очень непросто было обойти. Как и всегда, я пошёл впереди. «Ошейник надо снять. Если даже ритуал обратить выйдет, я не смогу обратиться», — услышал от короля через пару минут. Будто без него смог бы. А вот мне действительно нужно было как-то избавиться от ошейника. К сожалению, теперь я даже не представлял, как это сделать. Найдёте способ — сообщите. Наша цель уже была хорошо видна. Но, конечно, возникла очередная проблема. Перед храмом на земле простиралась широкая красная линия. Внимательно осмотрелся и вынужден был признать что обойти препятствие не получится. Сплошная черта проходила через все объекты, даже здания, находившиеся на её пути. «Может, просто не нужно на неё наступать?» С большим оптимизмом предположил король. «Может. Идти всё равно придётся. Потому, думаю, Аделина... Лучше заткнитесь, если, конечно, не хотите, чтобы я вас вышвырнул за эту линию». К моей безграничной радости король действительно замолчал. Полагаю, понял, что я не шутил. Осмотрелся внимательно по сторонам, в поисках чего-то, соответствовавшего весу человека. Взгляд остановился на тяжёлой деревянной балке, валявшейся совсем недалеко. Девушку мы отвели в здание, стоявшее вдали от красной черты, а сами взяли наш заменитель человека и силой бросили его на линию. Мгновенно всё вокруг погрузилось в полную темноту, а с неба начали падать огненные шары размером с кулак. Повезло, что мы были совсем рядом с укрытием, где уже находилась Аделина. Благодаря этому мы успели скрыться внутри прежде, чем первые сферы из пламени долетели до земли. Втроём мы отошли подальше от окон и стен, опасаясь, что шары могут повредить их. Но, как оказалось, зря. Огонь удивительным образом отскакивал от здания, не причиняя ему никакого ущерба. Шары не задевали и другие постройки, а вот нашей балки не повезло. Как и все остальные объекты, находившиеся на улице, её охватило пламя. Когда снаружи всё сгорело дотла и падение огненных сфер прекратилось, я отправился к окну чтобы оценить обстановку. К несчастью, рассмотреть изнутри практически ничего не вышло. «Думаешь, выйти можно?» — спросил присоединившийся ко мне Райнхард. «Не уверен», — ответил я, внимательно всматриваясь вдаль. «Меня смущает, что снаружи до сих пор темно, как ночью. Мы подождали несколько минут, но никаких изменений не произошло». Аделину я решил на всякий случай оставить в здании, а сам вместе с Райнхардом отправился на улицу. Вдвоем с ним мы подошли к месту, где раньше проходила красная черта. Никакой линии больше не было, зато возникли статуи горгулей, выстроившиеся почти на каждом метре по пути к храму. Одна из них, находившаяся совсем недалеко от него, была красного цвета. Если верить карте, примерно в этом месте должен был находиться тайник с лекарством. Мы решили осмотреть внимательнее каменных тварей, начав с тех, что были рядом. Как только я подошёл к одной из статуй, её глаза засветились ярко-красным пламенем. А если дотронуться, — предложил Райнхард, — здравый смысл подсказывал, что делать этого не стоило но ничего не мешало провести такую же проверку, как до этого с красной чертой. Сделать это нам не позволил оглушительный грохот, раздавшийся прямо за нашими спинами. Я обернулся и пришёл в ужас. Части крыши и одной из стен в укрытии, где осталась Аделина, больше не было. В огромную дыру, образовавшуюся в здании, лез дракон, продолжая безжалостно крушить всё вокруг. Райнхард сделал несколько выстрелов подряд по Альберту. Никакого ущерба стрелы дракону не нанесли, но зато отвлекли проклятую гибридину. Всё её внимание теперь было обращено на Райнхарда. Я воспользовался этим и бросился внутрь здания в поисках Аделины. Девушка лежала на полу под обломками упавшей крыши и была без сознания. Как дышать, я, кажется, вспомнил только после того, как понял, что Аделина, хоть и сильно пострадала, но была жива. С большой осторожностью я принялся разбирать завалы, чтобы добраться до неё. Вытащить девушку из-под обломков оказалось крайне сложной задачей. Слишком тяжёлый кусок металлической арматуры придавил её ноги. Не уверен что смог бы поднять его самостоятельно. Но тут рядом оказался Райнхард. Помощь короля, безусловно, была очень кстати. Только вот... «Какое-то время твой братец будет занят», бросил в ответ на мой немой вопрос владыка. Чем именно, было очень интересно. Но не настолько, чтобы сейчас я это выяснял. Вдвоём мы хоть и не без труда но убрали арматуру и освободили ноги девушки. Наконец я смог схватить её на руки и вместе с Райнхардом выбраться из здания, лихорадочно соображая, где неподалёку должны были быть тайники с лекарством. Ближе всего был вариант с красной горгольей. К остальным же нужно было добираться не меньше двадцати минут, которых у нас не было. Оказавшись на улице, я понял, что отвлекло Альберта от оказавшейся в ловушке дичи. Ещё два дракона, хоть и куда меньшего размера, заставили бы любого забыть на время обо всём остальном. Одному из малышей мой брат впился зубами в голову, когтями распорол брюхо и отбросил в сторону. Несчастный упал на землю и задел одну из горгулей, которая тут же ожила. Мне нельзя было терять ни секунды, но от того, что произошло дальше, нельзя было оторвать взгляд. Если до этого момента у раненого дракона ещё, возможно, были шансы выжить, то теперь с неудержимой яростью ожившая статуя бросилась на того, кто потревожил её покой. Горгулья с невероятной скоростью впивалась когтями вплоть дракона, разрывая его на части — За какие-то две минуты бывшая статуя оставила от жертвы лишь куски мяса, разбросанные по всей улице. Затем она остановилась, спокойно вернулась на место и вновь застыла. Лишь только это произошло, мрак рассеялся, а в небе вновь ярко засияло солнце. Второго противника Альберта точно ожидала бы та же участь. Но по улице уже неслись в нашу сторону оставшиеся шесть членов команды Асмодея. Помимо Алибарды, они за то время, что мы не виделись, успели раздобыть как минимум ещё кинжал и молот. Я не знал, насколько это оружие им сможет помочь против бронированного дракона. Но в данный момент это была их проблема. Я же мог только искренне пожелать ребятам удачи поскольку моей проблемой сейчас было лекарство. Так и не пришедшую в сознание девушку я передал Райнхарду и попросил отнести её в храм. Сам же поспешил к красной статуе, хотя и не имел совершенно никакого представления, что с ней делать. Внешне моя горгулья ничем не отличалась от других, кроме цвета. Обошёл её несколько раз, и единственное, что пришло в голову, ударить статую тяжёлым предметом. Запустил в неё увесистым камнем, но никакого эффекта это не принесло. Конечно, была вероятность, что мой снаряд оказался слишком лёгким, но, скорее всего, дело было в том, что требовалось что-то живое. Невольно посмотрел на картину битвы, разворачивавшуюся совсем рядом. Уже второй член команды Асмодея судя по всему, погиб. Сомнительно, что несчастный мог выжить с оторванной головой. Другие же осмодеевцы продолжали борьбу. Трое сражались в драконией форме с Альбертом в воздухе, а двое пытались помочь им в земле. Последний же член их команды направлялся, судя по всему, ко мне. Я совершенно не понимал, почему Роланд не обратился и уж тем более что ему в данной ситуации понадобилось от меня. На всякий случай направил на бывшего начальника стражи Райнхарда Жезл, но позволил приблизиться. Вы не просто так ведь в храм упорно рветесь. Допустим. В дальнейшее я даже поверил не сразу. Роланд молча кивнул и протянул мне сразу два флакона с лекарством. Райнхард Алдар Альярский Я не успел только положить свою недобитую попрошайку на пол. А в храм уже влетел Абраксос. Он тут же подбежал к девушке и влил ей в горло лекарство. Не понял, флакон что, просто лежал где-то рядом, со статуей, и ждал, пока его заберут? — Что произошло? — спросила наша извечная проблема, раны на которой затянулись за считанные секунды. — Альберт... Довольно ёмко объяснил произошедшее демон. «Ты как достал лекарство? Красная статуя не ожила? Я её не трогал?» Роланд поделился добровольно. «Вначале я хотел узнать, что побудило моего стражника проявить такую щедрость. Но какая, собственно, мне была разница? Мне сейчас важно было только как можно быстрее вернуть своего дракона». Помог с любому недоразумению подняться на ноги. Привычно взял под ручку и уже собирался направиться в сторону зала с вратами. «Добрый день!» — раздалась от вышедшего оттуда Малоха. «Сначала я решил, что Абраксос не сообщил мне, что советник будет ожидать нас тут. Но мой спутник явно удивился присутствию Малоха не меньше». «Что ты здесь забыл?» — спросил Абраксос друга. «Где же мне ещё быть?» может со стартой? А где, собственно, демоница? Совершенно невозмутимо поинтересовался я. Советник засмеялся. Команда Асмодея уже половину охотников перебила. С чего малох решил, что о старта наших рук дело? Я ее труп видел в парке, совсем рядом с убитым веляром. Их обоих застрелили из вашего арбалета. Представляете, какое совпадение? Я лишь пожал плечами. А что? Может, демоны друг друга застрелили? Ладно, не важно. Продолжил Малох. Я тут не ради разборок. У меня к вам очень заманчивое предложение. Уверен, вы не откажетесь. Что он нам мог предложить? Город то несчастную. Советник отошел от нас в сторону. Взял в руки одну из свечей, установленных в помещении вместо светильников. «На случай, если не все в курсе, я уточню, что это адское пламя!» — кивнул Малух на неё «И что?» — задала Абраксис вопрос, который хотела звучить я. Советник достал из кармана расческу и мгновенно поднес ее к огню в своих руках. Я машинально навел на него арбалет, хотя понимал, что это глупо. Малоху сейчас было достаточной доли секунды, чтобы уничтожить мою магию. Он это тоже понимал, так что лишь усмехнулся, посмотрев в мою сторону. Я предлагаю обменяться. Я вам этот безумно красивый гребень, а вы мне дракона. Безусловно, клятву оставить вас двоих в живых я вам дам. Девушку уж простите, но, полагаю, это не проблема. А больше ничего не хочешь?» — спросили мы с Абраксосом одновременно эту рогатую тварь. Малух сделал вид, что задумался, а после пожал плечами. «Пожалуй, нет. Дракона будет достаточно. Райнхард, согласись, после охоты жить без магии куда неприятнее, чем жить без дракона». «До конца охоты ещё дожить надо», — справедливо заметил я. Но без меня лично ты точно не доживёшь. Знаешь, чем храм отличается от любого другого места в городе? Естественно, тут нет камер, чтобы зрители не узнали о вратах. Это само собой. Но рискну предположить, что Абраксос не поставил тебя в известность о том, что перед охотой всегда предпринимаются особые меры безопасности для охраны врат». «Ты всё равно дракона не получишь», — услышал я от Абраксоса. Судя по выражению лица моего спутника, мау сейчас не врал. От меня действительно утаили какую-то довольно важную информацию. А советник тем временем невозмутимо продолжил. Одной из таких мер является то, что на зал с вратами накладываются руны, которые не позволяют никому обратиться». Малох замолчал, а мне потребовалась минута, чтобы переварить услышанное и перевести арбалет на еще одну тварь, которая, очевидно, изначально не планировала выпускать меня из храма живым.